Роман Злотников, Даниил Калинин Князь Фёдор, Куликовская сеча Читает Макс Радман Часть первая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 зябко передернув плечами. Свежо, но так чай не лето, уже восьмой день осени. От непрядвы и дона на берег потянулся молочно-густой туман, практически целиком закрывший Федору Елецкому обзор. Чуть позже, когда багровый диск солнца поднимется высоко в небо и наберет силу, туман рассеется, и вот тогда начнется сеча. А пока у Воев еще есть несколько часов жизни, прежде чем решится их судьба. Люди, кому предстоит вступить в сечу и, возможно, обрести свой конец, чувствуют жизнь совершенно иначе. В эти мгновения мечтаешь хотя бы еще раз увидеть родных, семьи, еще раз обнять женку до да детей. Или прижать к себе любушку, коли венчаться не успели, обняться с родителями. Но дух мужей укрепляет понимание, покуда они здесь, ордынцы до да близких не доберутся так что полно татарам собирать дань, допугать народ русский набегами и карательными походами. Ведь каратели, вроде поганых Дидени Вайрате, столько городов и веси обратили в обугленные пожарища, устланные телами порубленных русичей, что впору было сравнить их с нашествием самого Батыя. А мстительный Мамай, оскорбленный отказом Дмитрия Иоановича оплатить дань и разгромом ордынцев на воже, наверняка перещеголяет Диденя, Обратившего в прах четырнадцать городов русских, да бесчета весей и погостов. И татары Кемника, коли возьмут верх, не дадут пощады ни малым, ни старым, как и в прежние времена. А потому сегодня хоть всем кость милич, но остановить Орду, не пустить поганых за непрядву. Вот и стоят мужи твердо по своим полкам, заглушая в сердце жалость к себе и тоску по родным. Ради них ведь и стоят. Святой Георгий Победоносец, Моли Бога о матери моей, Отце и невесте, да сбережет их Господь!» Федор Иоаннович неувольно оглянулся, Услышав вблизи негромкий, но явственный шепот Хорошо знакомого молодого голоса. Это знаменосец Андрей, Уткнувший в землю древкостяга С вышитым на нем Георгием Победоносцем, Повергающим змея, Обродился к образу святого с мольбой родных. Молот, да ловок, Всеча знаменосец, верток. Порывистый горяч но в броне головы не теряет, и рука его крепка. Заменил андрею вышедшего на покой отца, старого дружинника, и успел уже себя показать. Сейчас он, как и прочие ратники, волнуется, ищет утешение в молитве, и ведь не он один. Не иначе, как все русичи, собравшиеся на Куликовом поле, возносят к небу горячие, жаркие молитвы, прося божией помощи в битве и заступничества Пресвятой Богородицы моля ее о победе, о возвращении домой живыми и неувечными. И еще жарче молятся они за своих родных, памятуя, что молитва эта может стать последней. А ведь одновременно с тем возносятся к небу молитвы их матерей и отцов, жен и детей из Москвы и Коломны, Серпухова и Суздаля, Нижнего Новгорода и Владимира, Белоозера и Ярославля, Ростова и Стародуба, Дмитрова и Трубчевска, Переяславля и Костромы, Пскова и Пронска, Брянска и многих других городов русских, весей и погостов, включая сожженный самим же фёдором Елец. Но так обоз семь эмиратников уже за непрядво ушел. Там родичи воев молятся. Великую силу собрал Дмитрий Иванович под черный багровый стяг с вытканным золотыми нитями ликом Спасителя. Едва ли не вся Русь собралась в единый кулак на Куликовом поле. Должны издюжить, должны остановить татар. Пресвятая Богородица, не оставь нас своим заступничеством, укрой нас своим честным амафором, умоли Господа даровать победу христианскому воинству. Богородица Дева, радуйся. Сам князь Федор также истово перекрестился, обратившись к Царите Небесной с очередной молитвой. Да и кому, как не к Богородице, молиться в день ее Рождества? Не случайным кажется теперь столь необычно густой туман, не спешаще с восходом солнца, словно покров Богородицы уже распростёрся над русскими воями, ей молящихся, как предвестник ее помощи. Нет-нет, но поглядывает назад князь Елецкий Федор, словно может рассмотреть за густой пеленой тумана противоположный берег Дона, где к великокняжескому обозу присоединился обоз Ельчан. Не столь велика численность жителей его удельного княжества, а вдобавок ко всему, Большинство их укрылось в разросшихся за последние лет полтораста лесах. Благо Мамэй в поход собрался в конце лета, а не зимой, как хан Батый. Тогда-то пращурам негде было утаиться от поганых, следующих по льду прони, оки и клязьмы. Ведь не подготовив лабазы с запасами еды до временных зимних жилищ, хотя бы землянок с печурками, в зимнем лесу не выжить. А тут... За годы запустения Елецкого княжества, некогда вырубленные жителями его леса, вновь разрослись. Густой лес встал и на месте старой, сожженной батыем крепости. Хотя, быть может, окончательно град добили в последующие карательные набеги. Так или иначе, но леса под Ельцом много, укрытий хватает, да и урожай почти весь был собран. А татарам, следующим навстречу московской рати, Не до того было, чтобы рыскать по окрестностям в поисках невольников до да случайных жертв. Но семьи ратников последовали за немногочисленным милецким воинством в его кусом обозе. И они же ушли вчера последними за дон, прежде чем настил переправы разобрали, а соединенные между собой лодки, служащие основой для полувучего моста, перегнали на северный берег реки. Так что... так что бежать русичам теперь некуда, как бы ни сложился ход сечи. Мужество мужеством и стойкость стойкостью, но коли уж совсем припечет, именно знание, что пути назад нет, придаст мужам силы стоять на месте до конца. И умереть на том же самом месте, прихватив с собой как можно больше татар. С другой стороны, река за спиной не даст поганым обойти русское воинство, крылья которого, полки правой и левой руки, также упираются в разросшиеся за последние полтора ста лет леса. Что поделать? Рязанские земли, некогда густо заселенные вдоль рек, чаще прочих подвергались опустошительным карательным походам или татарским набегам. А сама древняя Рязань первой приняла удар Батыя и после так и не сумела возродиться. Одни валы от крепости остались, да и тот же Елец, да татар входивший именно в рязанские владения, отстроили всего 20 лет назад, до того же сам след древнего града был стерт с лица земли. Вот они, когда заселенные берега Непрядвы у впадения ее в дон, также опустили, а в прошлом распаханные, очищенные от леса поля, вновь взросли густой чащей. Пожалуй, пройдет еще лет так двести, и от самого Куликова поля останется лишь крошечный пятачок земли, стиснутый, окруживший его дубравой. Ну а пока? Пока же есть где развернуться, есть где построить многочисленные конные и пешие полки русичей. Еще князь Мстислав Удалуй, сын Владимира Красное Солнышко, начал делить свое войско на полки, позволяя крыльям действовать отдельно от центра. Именно с помощью этого нововведения он разбил варягов Ярослава Владимировича, будущего мудрого в Сечи ульствена С тех пор, строя свои рати, русские князья зачастую размещали пешее ополчение городских полков по центру, так как собственные конные дружины и конные отряды подвластных бояр становились на крыльях войска. Кроме того, до нашествия Батыя русичами уже было принято выводить вперед передовой полк пеших лучников, встречающих врага ливнем стрел, а при приближении его отступающих в боевые порядки большого полка. Так именно стрельцы русичей встречали рыцари Тевтонского ордена на Чудском озере, где немцев вдрызг разбил Александр Ярославич. И, к слову, именно Невский в том бою впервые использовал засадный полк. Откуда-то позади вдруг послышалось «Славенград, Ярославль!» И тут же на возглас отозвались «Славенград, Переяславль! Коломна, звени город!» А потом какой-то охальник перебил всех, зычно воскликнув из-за спины «Славно сельцо Талица!» Елецкие вои грохнули дружным хохотом над Микулой, решившимся прославить кормящее его сельцо. Улыбнулся и сам Федор. Эх, хорошо бы построить там острожек, чтобы перекрыть брод при впадении речки Талиции в сосну. Да где взять столько ратников до да крестьянку и прокормили бы воев? Горько усмехнувшись, князь подумал, что ему и так крупно повезет, коли он сам уцелеет да сумеет сожженный елец отстроить. Куда там городить острожки, сколько ратников у него после сечи останется. Еще бы выиграть ее. Но русичей, собравшихся на Куликовом поле, действительно очень много. Так что Дмитрий Иоаннович пошел даже дальше своего пращура Невского и разделил воинство на целых шесть полков. Так впереди встал полк сторожевой, собранный из легких всадников дозорных московских сторож. А ведь они-то в Ельце и размещались, московские сторожи. Ведь не было у князя московского владений в южном порубежье Руси. Не было и твердого мира, и темпачи союза с князем Рязани Олегом. А вот Елец, впервые построенный северянами град, некогда входивший в Черниговское княжество, в годы нашествия Батыя он служил пограничной Рязанской крепостью. Но после возрожденной также северянами, он вновь ненадолго вошел в Черниговское княжество — а по захвату Чернигова Альгердом стал самым восточным владением Литвы. Впрочем, юлец под литовцами был недолго. Князь Федор решил править своему делом самостоятельно, не оглядываясь ни на Альгердовичей, ни на игайло ни на Олега Рязанского. И вот именно в этом качестве князь фёдор стал важным союзником Дмитрия Иоанновича. Порубежное княжество, ставшее на пути татар, следующих шляхами из Крыма и Лукоморья, Оно идеально подходило для размещения в ильце московских старож, ведущих глубокий дозор в степи. Имея в тылу надежную крепость, московские ратники могли укрыться от ворога за ее рубленными городнями-стенами, получить ратную помощь, оставить раненых, поменять лошадей. Гонец с важными вестями, прискакавший в елец, мог тотчас получить или свежего коня и достаточно припасов, чтобы продолжить путь либо сменялся, кем из воев князя Федора. И именно из ильца в очередной раз ушла в степной поиск московская сторожа под предводительством Василия Тупика, принесшая черную весть. Мамай собрал войско и следует на Русь, и будет он к осени. Но с другой стороны, желающему быть независимым удельным князем на границе Рязанских земель и Литовского княжества, Федору Ивановичу также был выгоден этот союз. Ведь любому, кто попытался бы прибрать его землю, неминуемо грозила брань с набравшей силу Москвой. Вои московских старож, словно младшие дружинники в старину, вооружены коротким составным луком, верткой саблей да копьем. последнее перекидывается за правое плечо и держится плечевым ремнем. Для верности также придерживается малой петелькой, накинутой на носок правой ноги. По первости, не очень удобно но ратники вскоре привыкают. Из брони шлем с бармицей, кольчуга с короткими рукавами, да легкий круглый щит, носимый в походе за спиной, а в бою перекидываемый на левую руку. Крепится он на локтевом ремне. Седло свободное, степное, с не очень высокими луками. Так всадник может крутиться в нем во все стороны, посылая стрелы во врага. Впрочем, в ближнем бою младшие дружинники тоже чего то стоят могут ударить в копье, перехватив его обеими руками по-татарски, а саблями рубятся куда как злее и искуснее простых степняков. Но не только московские вои и часть елецких порубежников, обученных воевать схожим образом, стали сторожевым полком. Едва ли не большую его часть составляют всадники на легкоконных степных кобылах, вооруженные саблей с луком и стрелами, да облаченные лишь встеганные татарские тигеляи Из брони только шлем мисюрка и то у всех, и щиты у воев легкие, плетенные из лозы калканы. Единственная защита большинства всадников татарского и половецкого степного ополчения. Это на помощь русскому воинству явились казаки.